— Вы и не представляете, какой переполох поднимется. Ущемлены права полноправного галакта. Сюда немедленно прибудет уполномоченный. А если у вас возникнет такое желание, вы можете потребовать созывы ассамблеи. — Ради меня одного? — спросил Кирьянов не без удивления. — Но вы же полноправный галакт. И если вы уверяете, что ваши права нарушены, вы вправе требовать любых мер вплоть до созыва ассамблеи. Это галактика, голубчик. Так уж заведено. Кирьянов хмуро смотрел на собеседника. Невозможно было понять, что за эмоции и чувства написаны на этой мохнатой физиономии, если они там вообще присутствуют. Но не похоже, чтобы психолог над ним издевался. Взять хотя бы рака, тот тоже душой не кривил. Значит, они в галактике и в самом деле такие. Гуманисты закончены? Как Мухомор и описывал своими словами. Вы ведь понимаете теперь, что поступили не вполне ответственно. Да, да. сказал Кирьянов искренне. Понимаете, мне так хотелось посмотреть Галактику. И он и сам сознавал, насколько по-детски это прозвучало, но что поделать? Насколько я успел узнать, вы представитель планеты ещё не принятой в содружество. Да, сказал Кирьянов, глядя в сторону. Понятно. Кажется, в страны это называлось смягчающими обстоятельствами. А вы с умной бесмягчающих обстоятельств и без скидок, сказал Киренов. То вы заверяете, что я полноправный, то начинаете смягчающие обстоятельства выискивать. Ну что вы? Могу заверить, к вам относятся как к любому на вашем месте, к любому, понимаете? К совершенно неважно входит ваша в вашу планету содружество или нет. Не вы первый совершили необдуманный поступок и боюсь, не вы последний. В таких случаях разумному существу мягко объясняют его неправоту, только и всего. В этом и заключается моя функция объяснять. И признаюсь вам по секрету, это тяжкая обязанность, налагает на меня огромная ответственность. Я ведь должен взять на себя смелость рассказать другому разумному существу, почему оно в данной ситуации оказалось неправым. Это большая ответственность. Не каждому удается справиться. А что до смягчающих обстоятельств? Сложность совсем не в том, о чем вы и подумали в первую очередь. Будто к вам из-за вашего... происхождение относится как-то иначе. Нет, тут другое. Те, кто пригласил вас на службу, вы сплошь и рядом грешат формальным подходом. С новичком не проводят полного и по возможности всеобъемлющего инструктажа. Ну что поделать? Хватает и у нас бюрократии, формализма, поверхностности. Мне снова приходится выносить суждения о других. Но ха, такова уж моя проклятая работа. Кто-то ведь должен её выполнять. Кирьянов поднял голову и долго смотрел на него, потом спросил: "Вы хотите сказать, что в галактике нет ни преступников, ни полиции? Некоторые аналоги старинного понятия полиции существуют." потому что преступления, пусть и крайне редко, но случаются. Общество, полностью лишённое преступлений и преступников, пока что недостижимая мечта. Но преступление это Он поводил над столом магнатами лапами, словно не мог сразу подобрать слов. Настоящее преступление это из ряда вон выходящая редкость. А если бы мы не подчинились там в ресторане, спросил Кирянов с искренним любопытством, не преследовали бы в этом случае никто не вправе вас принудить. Просто напросто за вами, куда бы вы ни направились, последовали бы другие сотрудники сектора, и вам время от времени напоминали бы, что вы ведёте себя как разумные существа, лишённые социальной ответственности. Вас Иванов и Иванов просили бы проследовать для доверительной беседы. А если бы мы совершили акты насилия? После короткой паузы догадливо спросил магнатый доктор: "Ну что ж тогда в дело вступили бы те самые службы?" аналогичные старинной полиции. Они существуют, как вы догадываетесь, но в этом случае с вами постарались бы обойтись с максимальной деликатностью. Нормальное разумное существо не ведет себя подобно дикому зверю, не допускает насилия по отношению к другим разумным существам. Следовательно, Тот, кто так ведёт себя, болен и заслуживает соответствующего обращения. Но ведь к вам и вашему спутнику это не относится, верно? Вы всего-навсего не получили в своё время детального инструктажа и не совершили ничего хотя бы отдалённо напоминающего преступление. И в то же время согласитесь это безответственно получать еду в ресторане по чужим идентификационным картам орбиталь довольно дорогой ресторан дороговизна это вызвана тем что компоненты для подаваемых там блюд и напитков собираются вручную и готовятся вручную без малейшего участия кулинарных автоматов Вы ведь знаете, что в галактике существует то, что можно охарактеризовать как денежную систему.